Глава пятая Шансы на успех стремительно тают Заныл синий плащ Эйнер едва сдержался, чтобы не треснуть его по башке «Придерживаемся плана», — сказал Людвиг Как бы он ни пытался скрыть волнение, Джесс это видит Вот и ноет И как я в одиночку взорву склад Единственный сапер сбежал «Значит, втроем пойдем к воротам», — отрезал рыцарь, произнеся это достаточно грубо. «Там вообще никаких шансов». И «Если ты не заткнешься, я тебе так и делаю, что ты забудешь свое имя», — сказал Эйнер. Мытик. «Я не ною», — возразил всадник, — «просто пытаясь понять, что нам дальше делать. Ваши фокусы, конечно, помогают, но вряд ли вы справитесь с целой армией». Людвиг всматривался в темноту своим новым глазом. Подарок маленького Левиафана хорошо пригодился. Там несколько человек. Тише. Джесс скрипел зубами, чем неимоверно раздражал. Лучше бы он тоже сбежал. Вдвоем было бы проще. Коридоры уходят дальше. Рыцарь закрыл глаз и прислонился к стене, потирая лоб. Там солдаты. Обойдем. Слушайте, я хочу кое-что сказать. Джесс чуть откашлялся, заворачиваясь в плащ убитого стражника. «Это очень важно и поможет нам закончить нашу миссию». «Говори, только быстро». Всадник еще раз откашлялся и вытер слюну, убежавшую из уголка карта. «Я конницы ветра, а у нас выполнение задачи стоит на первом месте. Цель должна быть достигнута любым путем, как у аниссаров. От нас ждут, что мы подавим пехоту стрельбой, чтобы огненная нанесла решающий удар. Вот мы и ввязываемся в перестрелку против мушкетеров». Все для того, чтобы никто не помешал красным плащам проломить строй. Мы первая линия атаки, и у нас самые высокие потери во всей гвардии. В том бою в Беллите из всего крыла выжил лишь я один. Джесс потер шарам. «Давай быстрее», — шепнул Лейнер. «Уже недолго. Я к тому, что когда видел смерть друзей, и когда мне разрубили морду, я не бежал с поля боя, а вот хваленые рыцари огня струсили. И в чем был смысл наших смертей?» Но это приказ, я ему следовал. Мы отвлекли врага и свою цель выполнили. Жаль только, что от остальных не удалось добиться того же. К чему это? Хочешь их отвлечь?» «Наоборот. Людвиг, ты кажешься мне хорошим человеком, как и Эйнер, но ты красный плащ, который сбежал из боя. А сейчас, хоть и назначил себя командиром, паникуешь, боишься и ошибаешься. Из-за твоей нерешительности все наше дело под угрозой. Извини, но с тобой мы проиграем». Он достал пистолет и взвел курки. «Знаете, у нас есть цель, которая должна быть выполнена любым путем. Пока стража будет охотиться на вас в этом подвале, я выберусь наверх и попытаюсь взорвать порох. Будет хоть какой-то шанс». «Я тебя убью», — сказал Людвиг спокойным голосом. «Если мы оба доживем, то, пожалуйста, я даже не буду сопротивляться. А пока нас ждет работа, слушайте ветер, друзья». Он выстрелил в потолок и пустился по коридору туда, где должны быть стражники. Эйнер услышал крик через заложенные уши. «Тревога! Островитяне!» Кто-то начал колотить по какой-то железяке, производя неимоверный грохот. Отовсюду слышался топот. «Эйн, за мной!» Людвиг побежал лишь одному ему видным путем. Эйнер помчался следом, на ходу включая топор и щит. «Лазутчики!» — надрывался Джесс откуда-то издалека. «Островитяне!» «Эйн там трое!» — выкрикнул рыцарь и распахнул ближайшую дверь спинка. Стражники крутили головами, не понимая, что случилось. Один повернулся, и Людвиг прикончил его длинным выпадом прямо в лицо. Мощным, но слишком медленным. Время почти остановилось. Эйнер напал на оставшихся. Суставы горели, будто что-то заставляло их двигаться еще быстрее а мышцы затвердели, как камень. Сердце колотилось медленно, но очень сильно и громко, почти с болью. Звуки сливались в один. Стражники даже не успели подготовить оружие. Первый удар срубил солдату голову, следующий рассек второго стражника вместе с мушкетом. Из разрезанного ружья высыпался порох. В комнату вбегали еще враги. Тем лучше справиться с ними. Даже Людвиг ничего не сможет противопоставить с такой скорости. Пока рыцарь пытался перефехтовать какого-то офицера, Эйнер прикончил троих. Они не успевают замахнуться и падают замертво, а усиленный топор прорубает доспехи и тела, не встречая сопротивления. Это пьянило сильнее, чем вино. Входили новые стражники. Навстречу собственной смерти. Но вместо еще одной схватки все пошло как обычно. Свет тусклой лампы, висящей на стене, стал нестерпимо ярким, почти как солнце. В затылок и в спину вбил что-то острое. Эйнер скрикнул и рухнул на колени. Голова кружилась, глаза будто лезли наружу, пот бежал ручьем. Затошнило, как при отравлении. Такое же ощущение, как после боя с Левиафаном. Время пошло обычным ходом, а Людвиг остался один против всех. Один из вошедших нацелил на Эйнера мушкет. Нет, это не мушкет, это другое оружие с длинной металлической лентой, в которую набиты патроны а у самого стражника зеленый полупрозрачный наглазник на шлеме. Боденский стрелок усмехнулся. Людвиг подбежал к врагу и поскользнулся в луже крови, но даже в падении смог нанести удар. Из-за глотки стрелка забил красный фонтан. Оружие упало на пол. «Эйн, вставай!» — рыцарь зажимал рукой бедро. «Это чужая кровь?» «Нет, Людвига ранили. Они идут!» Эйнер поднял тяжелую пушку Бодданса и, терпя боль в затылке, нацелился на дверь. Новые стражники, собирающиеся их прикончить, становились на пороге и молча забежали назад. Указательный палец зажал крючок. Оружие загрохотало. Отдача ударила в плечо так сильно, что ствол задрала вверх. Пушка норовила вырваться, будто жила. Вряд ли кого-нибудь задела, но никто не рисковал показаться. Пули разбивали дверь, высекали искры из стен, рикошетили и летели по всей комнате. Из горячего ствола идет настолько густой дым, что за ним не видно ничего впереди. Он отбросил пушку и подобрался к Людвигу. Островитянин уже перемотал рану куском тряпки. «Их еще много!» — рыцарь шептал сдавленным голосом. «Уходим!» Эйнер положил его руку себе на плечи и помог встать. Стражники недолго боялись древней пушки. Уже скоро за спиной раздался топот. «Виги, куда?» Людвиг покрутил головой. «Они повсюду», — сказал он. «Направо, через ту дверь». Эйнер разрубил навесной замок и потащил рыцаря дальше, боясь, что еще немного, и они оба грохнутся. Колени подгибались от напряжения, сильно тошнило. «Эта комната похожа на арсенал. В оружейных пирамидах стоят алебарды и копья, на полках лежат шлемы. В углу у гобелена торчит декоративный доспех». Эйнер распахнул следующую дверь, ведущую в очередной коридор. «Вернись», — прошептал Людвиг, — «здесь можно спрятаться». Он приподнял гобелен. Траная пыльная тряпка скрывает нишу в стене. Места хватит. Эйнар подхватил островитянина, и они оба спрятались там. Лишь бы не чихнуть. Рыцарь зажимал рану, но кровь все равно текла. Стражники вбежали в и сразу помчались в открытую дверь. Людвиг знаками показал, что кто-то остался. «Следы крови, конечно, их видно». Инар услышал осторожные шаги. «Сейчас солдат сдернет гобелены. И... что Что-то тяжелое грохнулось на пол. Раздались торопливые шаги, которые постепенно стихали. Рыцарь кряхтел. «Да, рана болезненная. Да он едва сдерживает смех». «Он подумал...» Островитянин хихикнул и поморщился. Он подумал, что кто-то спрятался в доспехе и ударил его. От грохота испугался и убежал. «Помалкивай!» — Эйнер затянул бинт потуже. «Куда дальше?» Людвиг смотрел в стену, зеленый глаз просвечивал через черную повязку. «Нам туда... Нет, стой! Он поможет! В тот коридор, старина! Живо туда! Он идет нам на помощь!» «Парень бредит!» — Эйнер потащил его, молясь, чтобы не упасть самому. Оба дышали так тяжело, что их легко найдут по звуку. «Давай, брат, еще немного. Он здесь. Открой!» Эйнер положил Людвига и открыл дверь, единственную стальную в этом холодном коридоре. Она заскрипела так сильно, что ее должны были услышать даже в лагере островитян. «Они там!» — кричали стражники уже очень близко. Он затащил рыцаря внутрь. Из отверстий в полу и полуоткрытого люка дул такой холодный воздух, что изо рта шел пар. «Прыгать вниз?» «Он поможет», — предел парень, теряя сознание. «Открой люк». Людвиг вырубился. В таком состоянии его не спустить. Вот теперь все. Их схватит. Эйнер приготовился к бою. Топот приближался. Стражники сейчас залетят внутрь. Если время остановится, получится зарубить нескольких. Кто-то пытался открыть стальной люк снизу, но сил не хватало. слышно скрипы, стуки. «Кто там? Сапер? Синий плащ? Кто-то еще?» Эйнер подцепил край люка топором и сдвинул в сторону. «А он-то тут откуда взялся?» Дверь распахнулась, стражники вбежали в комнату, целясь из мушкетов. Времени не остановилось. «Вот ты и попался!» Эйнер бросил топор и поднял руки. «Движите их, ребята!» — приказал командир. «А это что?» — спросил второй. Солдаты направили оружие на люк и замерли. Из-за их спин вышел солдат с масляной лампой и испуганно вздохнул. Две стальные лапы уцепились за край отверстия и подтянули за собой ржавое тело. «Люди!» — уцелевшие красные глаза робота засветились. «Вы в опасности! Он сошел с ума!» «Королева! Это королева пауков!» Ада убьет нас!» «Бегите!» — взмолился страж. Солдаты послушались, и гурьбой кинулись на выход, застревая в проходе и спотыкаясь. Один выскочил на четвереньках, уронив алибарду. Робот повернулся к Эйнеру и сказал «Беги!» Глаза машины померкли, и древний конструкт с грохотом свалился вниз. Эйнер склонился над все еще лежащим без сознания Людвигом, снял повязку и наложил другую. Старая измазана в крови, подойдет лучшим образом, особенно если ей протереть пол вокруг люка и сбросить вниз. Пусть думают, что паук их убил и утащил. А теперь осталось самое сложное. Эйнер выругался и вскинул рыцаря на плечо. Колени заныли. Какой же он тяжелый. Если бы парень не носил доспехи, было бы легче. Казалось, что прошла целая вечность, но они шли едва ли несколько минут. Стражники возвращались, на них кто-то кричал очень громким и жестким голосом. Похоже, солдаты боятся командира больше древней машины. Они уже рядом. Эйнер сбил ржавый замок первой попавшийся двери на пути и затащил Людвига внутрь. Пнул туда же остатки замка и проверил, что нет капель крови. Это какая-то кладовка, на полках лежат круги сыра, у стен стеллажи с бутылками, а у зарешеченного окошка под потолком висит колбаса. Эйнер закрыл засов, надеясь, что никто не услышит взбесившийся от запаха съезд снова желудок. «Там все в крови!» — раздалось за дверью. «Королева их убила и утащила вниз!» «Выдумка!» — ответил другой голос, громкий и уверенный. «Нет никакой королевы пауков. Это сказка!» «Господин, я сам ее видел!» «Отправьте людей вниз и ищите, а когда стемнеет, проверьте, куда ведет тот подкоп снаружи!» «Слушаюсь, господин генерал!» Ответил поникший голос. «Нет, уж вам я больше не верю. Вы так уже врали, что он никуда не идет. Отправлю кого-нибудь, кто не падает в обморок при виде руин. Если островитяне прошли именно через тот проход, вы мне все за это ответите». Шаги стихли. Эйнер выдохнул и лег на холодный каменный пол. Так сильно он никогда не уставал. Но скоро голод победил усталость. Пришлось подниматься и оценить здешнюю колбасу и сыр. Но сначала он выглянул в зарешеченное окошко. А вот это хорошая новость. Скорее бы уже Людвиг очнулся. Он обрадуется.